А кроме этого еще были доносы в прокуратуру проверки табелей, зачеток, ведомостей 1944-45 годов в обгике. Вызывали меня к военному прокурору города Москвы. Визит этот кончился раздачей автографов. Учитывая, что в армии ракеты, атомные бомбы, самолеты, подводные лодки, танки и многое другое, можно считать, со мной, да обошлись по божески. Постскриптум. Некоторые из эскапад военных перешли на следующий год. Так что с окончанием моего юбилейного года неприятности не кончились. Многое было впереди. О. Владимире Высоцком. Высоцкий, конечно, является мифом, легендой 20 века. Как случилось, что обычный паренек с московской окраины, вооружённый одной гитарой, смог завоевать любовь огромной страны. Причем завоевать без помощи средств массовой информации. Ни разу при жизни не был показан Высоцкий по центральному телевидению. У него не было ни одного афишного концерта, скажем, в Москве или Ленинграде. Он смог напечатать только одно свое стихотворение в сборнике День поэзии, и то в искаженном виде. Это все, что ему довелось увидеть напечатанным из тех 800 стихотворений, которые он написал за свою короткую 42-летнюю жизнь. Причём умер он, можно сказать, с третьей попытки. А до этого было два случая, когда наступала клиническая смерть. Но врачам удавалось вытащить его с того света. В одной мудрой книге сказано, что ангел смерти, который слетает к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь состоит из глаз Из одних только глаз. И если случается, что он прилетает за душой человека слишком рано, когда тому еще не настал срок покинуть землю, а в случае с Высоцким это происходило дважды, то тогда ангел улетает обратно, отметив однако этого человека неким особым знаком. Он оставляет ему в придачу его природным человеческим глазам еще два своих глаза. И становится, тогда этот человек не похожим на прочих. Он видит и своими природными, так сказать, родными очами, то есть видит все то, что замечают и прочие люди, но изверх того своим вторым зрением он различает нечто иное, глубинное подспудное. что недоступно простым смертным. О Высоцком написано много. В том числе я сделал четырёхсерийную телевизионную передачу о нем и выпустил книгу по мотивам этой передачи. Так что не стану рассказывать его биографию и то, что общеизвестно. Скажу только то, что лично меня связывает с Владимиром Семеновичем. Мы не были друзьями, не были близки, и я не стараюсь найти себе место в окружении этого замечательного человека, в его орбите. Когда я видел телевизионную программу о нем, меня глубоко огорчил раздор, расстроили распри, раздирающие людей, которых Володя любил. Как бы сам Высоцкий посмотрел на эту возню вокруг его имени? То бы он подумал как бы отнесся к тому, что близкие ему люди порочат друг друга зачастую не выбирая выражений, и как они могут понять, что подобные склоки только дают тысяче обитателям недругов Высоцкого, Высоцком оскверняют тем самым память поэта судьба Высоцкого в кинематографе кажется, более благополучной, нежели литературной. И действительно он снялся в 30 фильмах ко многим Леонтов написал стихи и песни